Я только-только в 45-й перевелся в полчок ВДБ на продленную срочку, когда всем к году еще годик пихнули по ЧП и отправили нас для начала в Крым. Украина, вопреки опасениям многих и ожиданиям некоторых, так и не развалилась, но и назвать ее государством тоже было сложно уже. Конгломерат. Юго-запад до Белгород-Днестровского включительно, Румыны отхряпали, Буковину тоже, и уже на Одессу, приближаясь, выжидали. Правительство и рада в Киеве грызлись, что промежь с собой, что внутри себя. А регионы выживали до да поживали как-то сами. Полиция, армия, СБУ все более или менее развалилась или разваливалась. Нас, к примеру, направили по приглашению правительства, к тому времени уж ну очень автономной республики Крым. Проблемы решать. Чем занимались до сих пор, вспоминать противно. Но кому-то надо было и это делать. Сначала в Симферополе, потом в Бахтисарае, где нас и застало известие о турецком десанте. туркита едва ли не сразу, как штаты накрыла, за Кавказией оккупировали. Кроме Армении, надо думать, не захотели до поры с Российской Федерацией цапаться. Всё ж таки сила какая никакая оставалась. В общем, Грузия очень недолго пробыла одновременно и целостной, и независимой. Снова беженцы в РФ, э, куда ещё? Прочие натовские коробки отправились в Азия. Американцы тоже хотели было, но сделать это оказалось не так-то просто. Флоту несуществующего государства. В общем, большая часть стала турецкой. Кое-где бунты прошли вплоть до самоподрывов, но это у мелочёвки. Пара кораблей в Новороссийск мотанулась, парусти в Остополь. несколько больше в Румынию с Болгарией. Однако основная масса той пары авианосных группировок, что в соединении Грузии обеспечивали, да в тесноватом для них Чёрном море подзадержались. Румынии в частности подмагнуть. Скорее оказались у берегов Украины и РФ под турецким флагом, рядом с американским военно-морским. Хорошо хоть те парни что ядерным оружием занимались, свой долг выполнили до конца, судя по всему. Так что не надо мне о том, какие я американцы сволочи были. Отчебучили береманы. Всегда удивляло меня, как эти совершенно потрясающие раздолбаи на берегу преображаются на своих коробочках, им сдаваться велили. Они же вышли из под Севастополя, Всем полным составом, что оставался под Андреевскими флагами, да и грохнули авианосец вместе с недоброй половиной его группировки. Турки с америками думали: корабли те старые и правильно думали. Но ракеты-то на них уже новые стояли. Американцы, наверное, об этом знали, но в Вашингтоне. А где тут Вашингтон и что там было уже Крейцер Москва в девичестве Слава классно отработал по своей основной профессии убийте авианосцев. Потом с варягом сравнивали, не новый, а тем, что в чему ипа. Полагаю, ничего общего, потому что варягу только самого себя удалось потопить. Скорэйцам в бухте. А эти памятники потом шикарные поставили в Севастополе, в Москве. Еще там, откуда ребятки были, по России. Достопримечательность. Ну и пара крейсеров в составе флота. И Москва, и Слава. Всегда. Но турок это не смутило. А что им, бывший американский авианосец? С полным комплектом гауров на борту. Аллах дал, Аллах взял. Все в воле его. Только начали высаживаться. Вся шушера татарская повылазила, недобитая, нами в том числе, но не в последнюю очередь. Мы к колонне местных беженцев присоседились, ну, из тех, кто с новой титульной нацией не ладил, или не надеялся поладить. Все, что осталось от не татарских вооруженных формирований. Гуваны украинские, беркуты, бренные остатки незалежных вооруженных сил. Сначала ничего. Пару раз обстреляли всего. Через Симферополь пришлось уже с боем прорываться. Если бы заранее не проредили сорняки, точно там бы и остались тушками, покоцанными. Когда к Жангою вышли, вроде успокоилась. Остановили колонну старшой, полный такой вальяжный полкан украинский. то ли вабанский, то ли беркут, чёрт их не разберёт. Велел всем командирам собраться. Построил всех типа в коры и начал что-то втюхивать. Панты кидать, полагаю. А там кто живой теперь знает после всего. Свидетелей-то не осталось. Термобарический боеприпас нашего летёху тоже вместе с Саджентом старшим контрабасом. Вот тогда-то я впервые той долей и хватанул, управленческой, не дай бог. Из офицеров остались одни шпаки, они же пиджаки с безнадежным интеллигентным прищуром глаз при разбитых очках. Нормальный хунтеров тоже один я. За те дела получил, саджента в смысле, ну, банковские. Прочие же сугубо из складских сидельцев. К тому же командир стал после всего наиболее боеспособного подразделения, а ж целого развед взвода усиленного, но слегка неполного уже состава. Пришлось соответствовать. В общем, маленький Павлов в мини 41. Информации никакой почти, а та, что имелась, противоречивая. Карта нападовитой, что на пачке Беломора. только что с полуостровом Крым вместо канала. Нас же не туда планировали, не к Перешейку, в смысле. Планировщики, блин. Жарище жуткое. Солнце, степ столлом, где посадки, где просёлочки большие и маленькие. И то там, то тут постреливают. То поля пирамидальные с зелёными минаретками, то поршится Было сотни машин, в разной степени изношенности, с квылыжной, стерничной бабой, с мелкими раненные. Майор врач уверенный в том, что всё ему по жизни абсолютно, все должны и даже обязаны, поскольку раненные у него и на нём. И к счастью разве что без особых иллюзий относительно того, что будет, если и без командных претензий. На одной интуиции не захотелось на армянский дали к перекопу и всё тут даже джанкоя этого самый крайшек лишь задели и то у меня в группе на двоих меньше худо-ка двумя ранеными наоборот по проулочкам через канал и на чунгар так что угляде я тогда того отморозка со шмелём вовремя так неизвестно что и было бы Балкан тут царствье ему не производил впечатления. Залез было в джанку и хватило всем. Там как раз ждали таких, как и мы, с нетерпением. А-а, вот и Пинск показался. Крутя головами, уходим на полста метров. Очень аккуратно теперь пилотировать надо. Чуть что не так и найду. лет через пятьдесят, поисковики, или черные копатели. Жидов молоток вывел, как по ниточке. Ветер не сильный, можно и сразу. Так и есть. Рулю к стоянкам, прям по нарисованным воронкам. Самое забавное, что сами татары со всего этого ничего не получили, кроме неприятностей, разумеется. В обозе турецкой армии прибыли господа, турки крымского происхождения, тот же указав пламенным борцам за национальное возрождение их место у Параши. Те попытались было бузить, но вскоре выяснилось, что здесь им не тут. Детьми и семьями не перекроишься, и безоружность более не защита. Мужчины у них все уже как бы отмобилизованны были. Насчёт покуражиться Так для их очень удобно оказалось отправить с курдами до да иранцам и воевать после всего такого. После чего им, наставши не турецким уже Крым, путь совершенно заказан был тем немногим, кто в принципе мог бы вернуться. Курды ведь тоже далеко не подарок, это не безоружных те резать. Собственно, когда в отечествоную немцы в поддерживали почти в точности также получилось грезили крымско-татарским государством под необременительным протекторатом германии они получили исконно германскую землю названием готтенланд чуть было не где ему готова была роль экзотических туземцев не более того похожая коленолоктевая поза верхним отростком тела к небезызвестному южному городу мало способствует нормальному кровоснабжению мозга даже при наличии такового